Глава десятая. Три года назад. Тони. Когда гостья ушла, я вернулась на кухню, села за стол и несколько минут сидела молча. Кари Уотсон была... странной. Слушая рассказ про то, как в нашей жизни все пошло наперекосяк, она ни словом, ни звуком не выразила сочувствия, как обычно пытались делать другие люди. Наоборот, выглядела безразличной к моим несчастьям. Но это даже придавало уверенности. Впервые в жизни я эмоционально раскрылась перед совершенно чужим человеком, хотя и незачем было посвящать её во все подробности. Но ничего не поделаешь. Оставалось только надеяться, что моя откровенность поможет лучше понять Эви. В том числе и неизвестно откуда взявшаяся в последнее время нетерпеливость и упрямство — которые беспокоили меня сильнее всего. Вдох, выдох, вдох. Во рту стало слишком сухо, ладони вспотели, сердце забилось тяжело и гулко, как большой барабан. Тяжелые мысли до добра не доведут. Я потянулась за сумкой и дрожащими руками извлекла заветный пузырек с таблетками, угловатыми, бледно-голубыми, На аккуратном белом ярлычке четкими печатными буквами было написано имя Эндрю. «Ничего не случится, если принять одну. Только одну. Чтобы притупить переживания, испытанные за утро. Потому что так психовать нельзя. От этого нет совсем никакой пользы, только вред. И вообще, я слишком строга к себе. Многие люди, чтобы справиться со стрессом, Выпивают по паре бокалов вина на ночь, и никто их за это не осуждает. Наоборот, рассматривают как повод для шуток, и только. Только одна таблетка. Ее действия как раз хватит, чтобы снять напряжение и ненадолго забыть о проблемах. Хотя бы на один день.